ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ТОВАР ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ — Ты убил эту мразь или нет? — кричала Лидия Михайловна на Петра Петровича. — Почему тянешь? — Не переживай, отправил к ней двух отморозков наркоманов. Ночью сделают все быстро и тихо. Утром не проснется. В крови найдут передозировку наркотическими средствами. Ребенок следом за мамой уйдет. В желудке найду тот же наркотик». Зазвонил телефон. Лидия Михайловна схватила трубку, улыбнулась, шепнула любовнику, что звонит сам шейх из Объединенных Арабских Эмиратов Эль-Мухаян, лучший ее студент и партнер по бизнесу. Она внимательно слушала его, кивала головой и повторяла одно и то же слово «Да, да, да». В конце добавила что все сделает в лучшем виде, и положила трубку. Задумалась, налила себе кофе, неожиданно произнесла. — Отзови немедленно своих упырей! — Не понял, — удивился Петр Петрович Мамонов. — Что не понял? — Убийц своих отзови! Не нужно быть таким щедрым! На этой твари можно хорошо заработать! — возмутилась Лидия Михайловна. — Последнее время... Сдаешь позиции, работаешь по-черному, по старинке, медленно соображаешь. Петр Петрович Мамонов действительно работал по старинке, подбрасывал дозу, угрожал в открытую студентам медицинского университета, чтобы не говорили про коронавирус, полученный от Лидии Михайловны. Своих псов отправлял по нужным адресам. Те подходили к двери, назойливо звонили, если никто не открывал, стучали громко на весь подъезд, а потом прямым текстом заявляли, что срок получат за наркотики, если сдадут министра здравоохранения. Студенты молчали, боялись говорить, что встречались с Лидией Михайловной на экзамене. Однокурсница Саши с высокой температурой не могла вызвать врача, лежала, плакала, задыхалась, ничего не могла сделать. Саша случайно пришла к ней в гости, увидела этих отморозков, которые угрожали, слышала, что те говорили. Они ретировались, увидев Сашу. Подруга знала, что Саша принесла ей жаропонижающие лекарства и еду. Просила оставить под дверью, ничего не хотела объяснять. Саша рассказала родителям, однокурснице, все, что слышала. Ночью они тайно привезли дочери вирусолога, из областной больницы, которая тоже переболела этой заразой, пообещала инкогнито вылечить их дочь. В семье еще было два несовершеннолетних ребенка. Они боялись за них. Благо, старшие купили квартиру в Старгороде незадолго до пандемии. Она жила отдельно и очень испугалась, что ей смогут подбросить наркотики, согласилась на Сашин план тайного лечения. Когда Саша возвращалась домой, заметила, что за нею медленно едет машина. Саша свернула в темный переулок, решила проследить за ними. Увидела, что в машине сидят люди в медицинских масках. Саша не поняла, кто это. Неужели из-за того, что услышала этих отморозков, ее решили заставить молчать? Как можно жить, учиться, когда в мире правит злость? Может быть, мама права, что болезнь, коронавирус – не случайное явление в нашей жизни. Мы ее выпросили своими грехами. Наталья Владимировна действительно утверждала, что Господь этой болезнью наказывает людей за зло, которое они делают друг другу. Очень много злых людей стало. Все какие-то фальшиво-приторные. Если устраиваются на работу новый человек, начинают плести интриги, «Сплетнями опутывают каждое движение нового сотрудника. Забывают, что когда-то начинали работать в этом офисе тоже. Самое интересное, их встречали дружелюбно, но они про это забыли. Стали служить злому демону», — возмущалась Наталья Владимировна. Вот и Саша заметила к себе какое-то странное отношение. Когда ее перевели в другую больницу, Сотрудники молча уходили от нее в курилку, шептались в столовой, убегали за другой стол от нового сотрудника, как от прокаженного. В общем чате начинали придираться к ней всей волчьей стаей. Куда же делась дружба, корпоративный дух, общность победы? Все боятся, что новый человек умнее, а значит сможет подсидеть любого из них. выход Нужно преподнести начальству новичка, как тупого, безмозглого, тугодума, настроить весь коллектив против. А новый сотрудник не понимает, почему не пришелся ко двору. Ведь он пришел не воевать, а работать. И если задает много вопросов, это не значит, что он хочет на место начальника. Он просто хочет быть полезным и нужным. Намного легче было бы объяснить законы этого коллектива, чем строить интриги, съедать молодого специалиста заживо. Причем в каждом коллективе есть такой злой человек, который настроит коллектив против. Он давно служит темным силам зла, не замечая этого. Немодно стало быть добрым, за это и болезни неизлечимые получаем. вздыхала Наталья Владимировна. В Библии написано, когда Моисей спускался с горы Сион со скрижалями в руках, увидел, что люди не дождались его, усомнились в Господе, стали драться, злом друг друга окутывать, лепить идолов вместо богов. Господь увидел это, возмутился, что очень много злых людей на земле стало. Сказал, что не пойдет с людьми дальше. Все это происходило, когда он выводил людей из Египта. Моисей знал, что без Бога не выжить людям. Стал просить Господа не оставлять их. Тогда Господь предложил Моисею выбрать одно из трех наказаний за человеческое зло. Войну, голод или мор от неизвестных болезней. Моисей сказал, что выбирает мор. И теперь, когда злых людей становится много на земле, Господь посылает мор от неизвестных болезней на землю. Саша слушала маму и думала, скорее всего, так оно и есть. Ведь этот коронавирус не похож на рукотворный штамм. Он мертвый. «Рвет человека изнутри на части?» Она посмотрела на маму, спросила. «Правду говорят, что Библия открывает каждому человеку его жизнь?» «Да, только перед чтением Библии нужно попросить у Господа помощи, чтобы вразумил эту мудрую книгу понять». «Мамочка, а что будет, если я не верю во всю эту чушь?» «А зря!» Мне бы не хотелось, чтобы Господь вразумил тебя через испытания или через болезнь. Очень жалею, что сама поздно в храм стала ходить, и тебя не сберегла от проблем. Между прочим, многие врачи понимают, что без Бога не могут ничего, слишком много необъяснимого в процессе болезни. Ладно, давай спать, не будем о грустном, а то молоко пропадет. ночью наталья владимировна спала очень крепко утром проснулась удивилась что саши и димочки нет в детской комнате она вышла на улицу увидела зеленую байковую пеленку с медвежатами брошенную во дворе наспех сердце закричало беда беда беда наталья владимировна выскочила на улицу побежала в одну сторону затем в другую Стало стучать соседям. Никто Сашу и ребенка не видел. Тишина, будто стоп-кадр повис в воздухе. Листья на деревьях не шевелились. Тучи черным серебром затянули небо. Солнца не было. Наталья Владимировна не сразу поняла, что сейчас рассвет или закат, жизнь или смерть. — Саша! — закричала Наталья Владимировна, «Доченька, где ты?» В ответ громко заплакало небо, стуча по железному забору крупными каплями. Дождь барабанил по окнам, голове, лицу. Наталья Владимировна ничего этого не замечала. «Господи, спаси сохрани моих деточек!» Стоя в луже на коленях, рыдала Наталья Владимировна. «Господи, вразуми по-другому, накажи обидчиков за зло!» Под руки ее поднял Максим, испугался, что не успел. Лене и Славе, увидев Наталью Владимировну, стало ясно, что произошло неповторимое, их опередили. — Лена, зачем этот гад здесь? — отталкивая Максима, произнесла Наталья Владимировна. Лена обняла Наталью Владимировну, повела в дом, на ходу рассказывая последние события. про которое сама недавно узнала. Про то, что Максим не бросал Сашу, сам был в плену, а Костя оказался предателем. Она говорила, что Максим найдет Сашу обязательно, потому что очень любит. Только Наталья Владимировна должна рассказать всю правду, о чем она говорила с Сашей в последний раз. «Ужас! Что в вашем университете творится?» причитала Наталья Владимировна. «Это Лидия Михайловна все устроила. Это ее месть. А ее любовник угрожает студентам, говорит, что подкинет отраву всем, кого она заразила коронавирусом, если проболтаются. Саша думает, что она ненавидит ее из-за Максима. Пусть убирается. Одни несчастья от него». максим стоял опустив голову дождь обывал слезы которых не хотел показывать. слава подошел к нему тихо спросил куда теперь езжай в отдел наркоконтроля и найди анатолия владимировича привези его сюда мне там появляться нельзя петр петрович сдаст меня тетшке я про них все понял посмотрев видео которое ты мне показал. Иди, только ничего не говори Мамонову. Скажешь, к Илье Дурову идешь. У тебя же повестка есть? Пока он в Питере с Костей, у нас есть время найти Анатолия Владимировича. Он наш человек. Он поможет.